Глава 11. Планета Тос. На следующий день приглашённые собрались на имперском флагмане и стартовали к планете Тос. Императора не горело желанием встречаться и общаться с тормами. Лок, видя его настроение, заговорил: "Есть немного времени для общения с планетарной королевой, попробуйте попрактиковаться с генератором контакта. Здесь нет тормов, с кем мне общаться? Со мной? Я создам необходимый фон. Ну что же, можно попробовать. Императора экипировали генератором и задействовали. Вначале ничего не происходило, потом прямо в голове он услышал голос Лока. Как вы себя чувствуете? Настройка генератора комфортная? Да, вполне, ответил он вслух. В голове снова прозвучал голос Лока. Отвечайте мысленно, вас слышно. Так потихоньку Лок научил императора входить в информационное поле коллективного разума. Император. Нас сейчас никто не слышит. Разрешите высказать несколько мыслей. Говорите. У вас уникальная возможность стать верховной королевой для Тормов. Предлагаю использовать её. А кто меня сделает верховной? Я представлю вас коллективному разуму и планетарной королеве как верховную с абсолютной властью над стаей. У меня, как у системной королевы, такие полномочия есть. Что это мне даст? Вам не нужно будет никого слушать о стае, никаких советов. Вошли в коллективный разум и сразу всё узнали. Ни одна интрига со стороны не пройдёт. Любой ваш приказ будет выполняться немедленно и неукоснительно. Заманчиво. Что я должен сделать? Ничего, только согласиться. Уговорил. Согласен. Ничем не рискуя, я обретаю абсолютную власть над стаей. Коли, у нас такой доверительный разговор, то у меня ещё одна просьба. Говори. Назначьте меня наместником в звёздную систему Гелиус. В этом случае я приобретаю необходимый статус в империи, важный для Верховной королевы. И было бы идеально назначить наместника в Верховный совет. С наместником проблем нет, введём такую должность. Что касается Верховного совета, нужно согласие всех его членов. Может быть, со временем, не сразу. Благодарю вас, император. Не отключайте генератор, мы уже прибыли и начинаем общение. Внутреннее видение императора сильно расширилось. Информационное поле почувствовало его появление вместе с системной королевой и заволновалось. Планетарная королева знала системную королеву, она прилетала в пору детства, а вот кто второй непонятно. Стая подросла, но время специализации ещё не наступило, продолжалось детство, которое должно скоро закончиться. Начал общение Лок Торсон. Он сразу понял, коллективный разум и информационное поле в стае другое, но не успел начать диалог, его опередила планетарная королева, хотя не должна по статусу. Мы вас помним, мы ждали. А где наша системная королева? Я вас тоже помнил и прилетел. Я системная королева и ввёл необходимые флюиды опознавания в информационное поле. Хорошо, мы не одни. Теперь ты с нами. Я всегда с вами. Постоянно находиться на планете не могу, но буду часто прилетать. Кто с тобой? Со мной Верховная королева звёздного сектора. Я вижу, это она. Олок пригласил императора внутренним взглядом к общению. Тот понял: "Рижу, стая подрастает, скоро начнётся взрослая жизнь. Я слежу за стаей и готовлю к будущему. Старшая стая нам помогает". По правде говоря, императора не знало, что говорить. Общение его тяготило, но делать нечего. Будущее требовало от него этой жертвы. Вместе со старшей стаей приступим к постепенной специализации тормов. Я уже выделяю группы приоритетности и ввожу необходимые изменения в сознании. Ты всё правильно делаешь. Я оставлю тебе инструкции и сам буду неподалёку. Хорошо. Можно надеяться, что я не совершу ошибок по неопытности. Делегация вышла из звездолёта. Тормы ростом от полутора до 2 м окружили их со всех сторон. Что с них взять? Они еще дети и требовали внимания. Послышались флюиды радости и желания общаться. Император постепенно оттаял и научился общению с коллективным разумом. К вечеру ему это даже нравилось. Он нашел такое общение удобным, а организацию идеальной. Все исполнялось и принималось быстро и без вопросов. Вечером собрались на совещания с учеными, которые работали со стаей. Они находились с ней в постоянном неманическом контакте и корректировали многие вопросы. Ему удалось усовершенствовать генераторы связи с коллективным разумом, уменьшив размеры до среднего брелка с гораздо более широким спектром восприятия. Лок тут же попробовал генераторы и остался доволен. Он позволял общаться глубже и чувствовать информационное поле тоньше, улавливая нюансы. Теперь тормы не могли различить, кто находится в информационном поле. Настолько точно копировалась сигнатура обладателя устройства. Лок остался доволен. Император разницы не заметил, ведь он от краткости пользования не улавливал нюансов. Учёные похвалой остались довольны и пообещали создать устройство, которое можно будет имплантировать. С такими имплантами работать станет куда удобней. Визит подходил к концу. Попрощались со стаей Планетарная королева с грустью попросила прилетать почаще. Локу показалось, что планетарная королева обеспокоена, и он ободрил её в информационном поле. Я не знаю нашего будущего. Как-то всё неестественно, такое чувство, что мы не дома. Это пройдёт. Стая взрослееть и взрослеешь ты. Скоро всё изменится. Я надеюсь и жду тебя. Почему его Лока а не верховную королеву. Непонятно. Стоя находилась в переломном моменте взросления, решил спросить позже верховную королеву, она точно знает, что делать. В целом не было понимания, как использовать стаю тормов в будущем. Оставалось ещё боязнь, что эксперимент пойдёт не так. У нас уникальная возможность создать боевой флот тормов, и если возникнет необходимость, то наши тормы будут биться с теми тормами, которые попытаются на нас напасть. Неплохо, троп. А если они быстренько договорятся, я знаю теперь, что такое коллективный разум, мгновенный контакт и всё. Мы потеряли флот. Думаю, нет, император. Не договорятся. Пойму, да. Они договориться не смогут, потому что перед ними будут враги. А с врагами нужно не договариваться, а уничтожать. Надеюсь на это. Пока понимания и использования стаев в будущем нет, будем изучать, присматриваться, а там глядишь и применение найдём. В доме правительства всё готово. Император открыл торжественное заседание, поблагодарил за мужество и героизм, вручил награды, особо отметив десант, назвав его звёздным десантом. Потом вручил награды. После торжественной части приёма, который длился до утра, в обед назначено заседание Высшего совета, на которое пригласили Лока Торсона. Тот понимал, что его там ждёт, только не понимал одного как на совете императора его представят наместникам. Могло возникнуть много вопросов о секретности с Тормами, абсолютно. Император проработал вопрос, понимая, отношение с Тормами важнее всего, и коль выпала такая удача с Торсоном, нужно использовать её по максимуму, и принял нестандартное решение, решение, которого от него никто не ждал. Заседание началось рутинно. Император поставил совет в известность о происходящих событиях и большом прогрессе в войне с Тормами, о роли десанта на планете Олкиф и проблемах будущей колонизации. Члены совета поддержали императора, разногласий особых не было. Что касается колонизации, то Салем не претендовали на планету. Это обстоятельство очень обрадовало Альдина, мечтавшего колонизировать её всю. С этими амбициями спорить никто не стал. Пусть колонизируют. Болосиния отказалась от колонизации и отозвала свой десант к кварте, пока не приняли решение, но Лон склонялся к отказу. Конкурентов у Больфов не осталось. И ещё один организационный вопрос. Я принял решение назначить верховным советником цивилизации Салем Лока Торсона. Он вам известен, и в соответствии с нашим уставом Он автоматически входит в высший совет Звёздной империи. Такого никто не ожидал. Наступила пауза осмысления. Члены совета смотрели попеременно то на императора, то на локо Торсона. Наконец, Бласиния, как всегда, первой пришла в себя и отреагировала бурной тирадой. Гениальное назначение. только вы со своим чувством видения ситуации и умением подбирать кадры заметили такого выдающегося полководца. Цивилизация Салем получает достойного правителя. Поздравляю вас, император, с таким руководителем, и вас, лок Торсон, с назначением. После этого посыпались поздравления, которые не кончались до утра. В честь такого события император организовал торжественный приём. Троб, Фер и Рен слегка недоумевали и завидовали Локу. Каждый из них втайне мечтал занять это место. Поэтому поздравляли натянуто. Такой резкий взлёт их не радовал. Император всё подмечал, но не придал значения, у него имелся свой стратегический план. Тут на связь с ним вышел Митл и доложил, что готова очередная порция информации из древнего корабля. «Отлично. Завтра утром продемонстрируешь?» «Слушаюсь». На следующий день Лок Торсон собирался вернуться в звездную систему Цуррон, но император пригласил его на совещание. Идти не хотелось, но и отказаться не мог. В тронном зале присутствовал узкий состав. «Все знакомые?» Вошел император. «Вижу все в сборе». Я вот вас зачем пригласил. Готова новая порция информации из древнего корабля. Давайте посмотрим. Митл, начинайте.